Глава 26. Закон тайги. Горы и леса застыли под ледяным дыханием северного циклона, набросившего на них белый саван старухи зимы. Зверовой промысел был в самом разгаре. Пушная страда началась. В убогих фанзах, в зимовьях, на таежных тропах шла интенсивная работа. Настораживались ловушки, слабцы и пасти, ставились западни и петли. Шкурки добытых пушных зверей тщательно просушивались и складывались в особых хранилищах внутри фанс и в дуплах деревьев, где находились специальные тайники, таежные сейфы. Хотя суровый закон тайги и не допускает воровства пушнины, все же драгоценные шкурки тщательно предохраняются не столько от лихого человека, сколько от мелких лесных воришек, мышей, полевок и землероек. Закон тайги – самый древний из всех юридических установлений человека. Это неписанный кодекс, ведущий свое начало от древнейших времен младенчества рода человеческого, когда борьба за существование зависела от наличия физической силы и право на жизнь покупалось дорогой ценой. Это право, выработанное дикой первобытной природой, сохранилось как пережиток до настоящих дней в странах, где уцелели еще девственные леса и степи, где человек поставлен в самые примитивные условия существования. С течением времени это право обратилось в обычное право и приобрело внешние формы закона, фиксируемого самой жизнью, обстоятельствами и местными условиями. Это право безжалостно, как сама природа, и чуждо послаблением и сентиментальности. Гуманные начала в нем отсутствуют, и справедливость чрезвычайно прямолинейна. Руководящий догмат этого закона – око за око и зуб за зуб. Согласно этого закона, воровство пушнины наказывается смертью. Обойти этот закон нельзя, и виновный не может избежать своей участи, даже в том случае, если он обратится к защите законов государственных. Карающая беспощадная рука таежной немезиды в конце концов найдет его, и обычное право дикой пустыни восторжествует. закон этот не приложен и сохраняется во всей чистоте в глубине дикой тайги Фанзи старого тунли необычно многолюдно на кани с длинными трубками в зубах восседают поджав под себя ноги старшины звероловных участков их пять человек вместе с тунли судя по глубоким морщинам и пергаментной бронзовой коже их рук и лиц они достигли возраста который дает право на авторитет и уважение На полу у Кана сидит на коленях молодой китаец. Руки его связаны в локтях. Судя по одежде, это рабочий. Выражение его лица тупо и, по-видимому, равнодушно. Тут же на земляном полу сидит на корточках еще пять человек. Кто курит, кто внимательно слушает. Это таежный суд. Старшины судьи. Связанный человек, обвиняемый в краже двух соболих шкурок у своего хозяина Зверолова, сидящего здесь же на полу. Остальные конвой и исполнители постановлений суда. Тусклый свет зимнего дня сквозь промасленную бумагу маленького оконца бросал неясные блики на черную внутренность фанзы и на таинственные и мрачные фигуры таежного судилища. Тун Ли был избран старшиной. Перед нами сунфа! — произнес он, обращаясь к судьям. — Он украл у своего хозяина, почтенного зверолова Фулина, две собольи шкурки. Сунфа, правдивы мои слова или нет? — обратился он к обвиняемому. — Да, это правда, — еле слышно произнес Сунфа. — Но меня побудила к этому нужда. Продав шкурки, я накормил бы мою умирающую мать. — Это нас не касается, — возразил Тунли. ты совершил техчайшее преступление ты украл для спасения матери от голода ты мог бы взять только одну шкурку сунфа молчал и бескровные губы его о чем то шептали теперь приступим к голосованию обратился он в сторону судей кажущихся безучастными ко всему происходившему с этими словами тунли поставил перед ними жестянку из под консервов и раздал каждому по два баба черному и белому В том числе и себе. «Сунфа сознался!» — продолжал старик. «Теперь решим вопрос, заслуживает ли он наказания или нет. Белый боб смерть, черный боб жизнь. Бросайте бобы в жестянку!» Сказав это, Тунле обошел всех судей с жестянкой, и каждый бросал свой боб. Звуки падающих зерен, как удары молота, били по голове Сунфа. бросив в жестянку черный боб тунли высыпал содержимое на циновку кана все головы с любопытством потянулись смотреть результаты голосования на циновке лежало четыре белых боба и один черный участь обвиняемого была решена ни слова не говоря тунли собрал бобы и поставил жестянку на полку все встали и старый зверолов обращаясь к сунфа произнес ты осужден на смерть Летом тебя закопали бы живым в землю, а теперь зима, и мороз сковал землю. Взамен этого ты будешь отдан великому Вану, который требует человеческую жертву. Если Ван пощадит тебя, твое счастье. Пусть он решит твою участь». Сунфа, по-видимому, был готов ко всему и равнодушно выслушал приговор. Ни один мускул его темного лица не дрогнул. По существующему обычаю, осужденному на смерть предложили изысканный обед из мясных пельменей и неограниченное количество горячей водки – ханшина. Совершенно опьяневшего Сунфа уложили на Кан и заставили его выкурить несколько шариков опиума, отчего несчастный совершенно ошалел и впал в полусознательное состояние. Часа через два после суда Сунфа вывели по тропе на перевал Сунлин. где проходит битая тигровая тропа, по которой ежедневно бродят хищники, совершая свои охотничьи набеги. На самом водоразделе перевала растет старый кедр гигантских размеров. Гордая вершина его, вздымаясь к небу, темнеет над мелкой лесной порослью. Ни бури, ни весенние циклоны не одолели этого таежного богатыря растительного царства, и он стоит одиноко в горной пустыне, цепляясь своими могучими корнями в трещинах гранитных утесов. К этому богатырю крепко прикрутили веревками сунфа. Чтобы он не замерз, на него надели теплую ватную кофту и шаровары, а на голову меховую шапку. Под действием наркотиков он находился в возбужденном состоянии. Постоянно жестикулировал, пел песни, громко молился горному духу. затуманенный его по временам вспыхивал огнем и он видел образы своих родных и предков пришедших навестить его и утешить в смертный час солнце спряталось уже за лесистыми отрогами лао алина в тайге легли ночные тени и только белоснежная вершина татутинзы окрашенная червонным золотом заката горела в синеве вечернего неба торжественная тишина тайги нарушилась возгласами и криками полоумного человека Но вот в чаще хрустнула ветка, другая. послышались шаги мягких лап по хрупкому снегу. Из зарослей колючих оралий, перевитых виноградной лозой, скользнули две темные фигуры и исчезли за снежным сугробом. Наступила томительная тишина. Сунфа перестал кричать и прислушивался. Хищники, совершая свой обычный обход, издалека услышали странные звуки человеческого голоса и стали скрадывать. Из зарослей им видна была поляна. На ней кедр и к нему привязанный человек. Выяснив, в чем дело, тигры вышли один за другим из своей засады на поляну и остановились, уставив свои круглые светящиеся глаза на темную фигуру человека. При виде страшных палачей своих Сумфа протрезвел, и осознанный взор его сосредоточился на темных неподвижных силуэтах зверей. Что это? Галлюцинация или действительность? Бред больного воображения или олицетворение смерти. Слабый мозг его начал затуманиваться. Тупо и бессмысленно смотрел он перед собой и затянул заунывную печальную песню смерти. Монотонные, однообразные звуки этой песни раздавались в ночной тишине и плыли в глубину горных дебрей. Впереди, ближе к кедру, стояла молодая тигрица. За нею возвышалась гигантская фигура Вана. Звери стояли в недоумении, прислушиваясь к непонятным звукам. Концы хвостов их извивались и нервно подергивались. Наконец, первый пришел в себя Ван. Он обошел свою подругу и приблизился к кедру. Безумный взор Сунфа встретился в упор с диким огненным взглядом зверя. Они долго смотрели друг на друга, пока не подошла сзади тигрица. Тогда Ван обернулся к ней и сказал ей что-то на своем зверином языке. Обнюхав голову и руки сунфа, тигрица зарычала, почуяв кровь и горячее мясо. Одним ударом своей тяжелой лапы она заставила человека умолкнуть. Меховая шапка слетела с его головы. Вторым ударом по голому черепу она обнажила мозг на затылке. Из вскрытых артерий хлынула фонтаном кровь. Не прошло и четверти часа, как от человека остались только... одни окровавленные клочки мяса, костей и сухожилий. Опьяневшие от крови хищники срывали с веревок куски тела и тут же их пожирали, громко мурлыча и чавкая своими сильными челюстями. Насытившись и приведя в порядок свои роскошные меховые шубы, тигры двинулись дальше по тропе и скрылись в ближайших каменных россыпях, заросших оралиями и лианами. На месте казни, под вековым кедром. Валялись на кровавленном снегу ватные тряпки, меховая шапка и обрывки веревок, связывавших преступника. Вот все, что осталось от злосчастного сунфа. Таежное правосудие торжествовало. Великий Иван был судьей и исполнителем древнего закона пустыни. Снова наступила торжественная тишина. Издалека доносился рев молодого тигра. Наступали звериные ночи. Вскоре к печальным остаткам таежной драмы, привлеченной острым запахом крови, подошли красные волки.